Глава 56 «Ты хоть понимаешь, какой это позор!» — заорал отец, размахнувшись на меня еще раз. Мачеха побледнела, но все же схватила отца за локоть, отведя удар. «Тимофей, так ты ничего не решишь!» — запричитала она. «Какого хрена ты тут решишь?» — взорвался криком отец. «Вся семейка Смирных уже в курсе, что обещанная им невеста — подстилка!» «В курсе?» спросила Марель Львовна, рухнув на стул. «Да, в курсе. Фото прислали и им, и мне». «Может быть, скажем, что это не...» «Да, конечно. Если бы Ника свою мордашку и татуировку не засветила. Позорище. А если кому-то еще разослали?» Отец вскочил и заорал. «Пошла вон, в свою комнату, под домашний арест. Теперь будешь ходить только в университет на коротком поводке». Я развернулась и бегом поднялась в свою комнату. Трясущимися руками набрала номер подруги. Теперь уже бывшей. Я чувствовала, была уверена, что это сделала она. Алена ответила на звонок, но молчала. «Это была ты, да?» – выкрикнула я. «Ты послала фотографии моему отцу и родителям Гоши? Зачем ты это сделала? Откуда у тебя эти фотографии?» «Таня показала». усмехнулась подруга. Она видела, как ночью Май входит в ваше гнездышко любви и, судя по всему, не торопится его покидать. А утром она просто увидела приоткрытое окно и заглянула. Сделать фото было просто. «Какая же ты дрянь! Это не я дрянь, а ты! Ты ведешь себя как дешевка, цепляешься за кого угодно, но теперь тебе точно не светит выйти замуж за Гошу». Его родители не позволят связаться с сыну со шлюшкой. Ха-ха-ха. Думаешь, они позволят Гоше быть с тобой? Если это не входит в их планы, Гоша не будет с тобой рядом. Гоша трус. Он действует только по родительской указке, потому что боится, что его лишат всех удобств и дорогих игрушек. А с тобой я больше не хочу общаться. Ты – самая дерьмовая подруга на всем белом свете. Я тоже не хочу с тобой общаться. Еще не хватало, чтобы обо мне начали сплетничать то же самое, что и о тебе. Дрянь. Алена услышала последнее слово и выматерилась, отключившись. Я отбросила телефон в сторону и легла на кровать, заплакав в голос. Подруги у меня теперь не было. Не было вообще никого, кто встал бы на мою сторону. В комнате раздались тяжелые шаги отца, а потом громыхнула. Он схватился за шнур и встащил лептод со стола, не церемонясь. Отец был в бешенстве, и ему было плевать, что дорогущая техника может сломаться. «Никакого телефона, ноутбука, подруг. Ничего. Ты меня поняла? Защищаешь свой диплом, а потом... Потом я буду решать, что с тобой делать». «Тима, не круши все подряд!» — в комнату вбежала мачеха. «Как она будет готовиться к защите без компьютера?» «Полтора часа в день достаточно», — рявкнул отец. «А ты, Маша, будешь сидеть рядом и смотреть, чтобы она не переписывалась в чатах, ВКонтакте или где они еще друг друга находят, извращенцы». Отец вышел из комнаты, громыхнув дверью. Мария Львовна смерила меня презрительным взглядом, скривившись, словно я была мерзким насекомым и выбежала за отцом. Через полминуты щелкнул замок. Меня закрыли на ключ. Но папина наказание на этом еще не закончилось. Из окна спальни я видела, как он сваливает в мусорный бак все мои кисти и краски. Мольберты разламываются в щепки, складываясь кучей. Отец разжег костер. Туда же полетели и мои наброски. Отец комкал бумагу, бросая ее в горевший костер. Особенно яростно он комкал листы, на которых видел наброски Майя. «Это был самый худший день в моей жизни. Меня выпустили только в обед, но отвели место на кухне, словно я могла запачкать родных своим присутствием». В доме было тихо и слышались только тяжелые шаги отца, расхаживающего по коридорам. Все домочадцы сидели в своих комнатах, как мыши, боясь попасться отцу под горячую руку. Наверное, перепала и Маруси, потому что сестрёнка дольше обыкновенного усердно зубрила китайский вслух. Была уже поздняя ночь, но мне не спалось. Жизнь виделась чёрным колодцем, который накрыли тяжёлым люком. Нет выхода. В окно кто-то осторожно поскрёбся. Я не обратила внимания, но звук повторился. Я обернулась. Маруся стояла на балконе, смешно расплющив нос о стекло. Я встала и впустила ее. «Ты чего не спишь?» – шепотом спросила я. «Мне не спится. Папа так орал, что мне до сих пор страшно». Также шепотом ответила Маруся и протянула мне небольшой блокнот с плотными белыми листами. «Папа вот это уронил, когда тащил все твое. Ну, сжигать». Он не заметил, а я подобрала. «Спасибо». Я села на кровати, пролистав блокнот. В нём сохранились кое-какие наброски, выполненные простым карандашом. «Ты так и не нарисовала мне моих БТС», заявила сестрёнка, протягивая мне телефон. «Вот они». Маруся притащила мне и стакан с простыми карандашами, усевшись рядом на кровать. «Муся, у меня настроение говно, ничего не выйдет», всхлипнула я, беспомощно крутя карандаш между пальцев. «А ты попробуй, ты сильная». «У тебя все всегда получается», — погладила меня по спине Маруся, прижавшись плечом. «Хочешь, позвони с моего телефона?» «Нет, мне некому звонить. Я лучше порисую». Я вытерла слезы и принялась перерисовывать для сестры, обожаемых ею солистов корейской поп-группы. Слезы то и дело набегали на глаза, и мне приходилось их смахивать, чтобы видеть хоть что-то. «Папа поорет и перестанет. Не переживай». «Все наладится», – заверила меня Маруся с беспечностью подростка, верящего, что завтра все будет гораздо лучше, чем сегодня. Глава 57. Время текло очень медленно, но вот настал тот день. Сегодня мне нужно было защитить диплом. Отец сам привез меня к университету и хотел забрать меня сразу же после окончания защиты. «Выходи, защитишь не меньше». «Чем на девяносто пять баллов, ясно? А потом я подумаю, что с тобой дальше делать», напутствовал меня отец, выпуская из салона своего автомобиля. «И если я узнаю, что ты в университете общаешься с этими уродами», — начал отец. «Они давно окончили университет. Их там нет», — ровно ответила я. «Тогда вперед. Веди себя прилично и не позорь меня еще больше». Я кивнула и вылезла из салона автомобиля. «Ника!» – позвал меня отец немного более тёплым голосом. Я обернулась. «Ни пуха ни пера!» «К чёрту!» «К чёрту всё и всех!» У главного входа в университет я увидела стайку одногруппниц, среди которых заметила и Алёну. Подруга сделала вид, что не заметила меня, да и я не собиралась с ней здороваться. Я просто прошла мимо, услышав шепотки и хохоток за спиной. Плевать. Пошли все к черту. Я направлялась к аудитории, в которой была назначена защита, прокручивая в голове строки доклада, словно в них был какой-то смысл. Но если бы кто-то меня попросил рассказать, о чем я подумала, не смогла бы связать и двух слов. В коридоре у аудитории уже толпился кто-то из однокурсников, но не успела я поравняться с ними, как меня схватили за локоть. стоять Баженова! От звука этого голоса моё сердце подпрыгнуло высоко вверх и стремительно полетело вниз, как с обрыва. Я обернулась, глядя в лицо Мая. Он выглядел так же, как всегда, или казался ещё красивее после разлуки. Только скулы обозначились ещё резче. Светлые глаза были почти прозрачными под нахмурившимися бровями. Май воспользовался моим замешательством и властно привлёк к себе, поцеловав губы. «Пойдем поговорим». Май повел меня за собой по коридору и завел в пустую аудиторию. Мои ноги словно превратились в студенистое желе. За последнее время на меня свалилось так много всего, что сейчас просто не было сил ни на что. Май сел на стол для занятий и прижал меня к себе. Очень крепко и сильно. Казалось, даже кости жалобно хрустнули, и я вскрикнула. «Сучка ты, вредная Ника!» Тебя убить мало за то, что ты так пропадаешь. Вредина, блядь! Куда умчалась в тот раз, а? Неужели ты мне не веришь?» Май отстранил меня, обхватив лицо сухими ладонями, пытливо заглянул мне в глаза. «Я хочу быть с тобой, Ника. Сколько раз повторять? 10 20 Сотню? Тысячу?» Я молчала. Горло как будто перетянули колючей проволокой. И я боялась, что стоит сказать хотя бы одно слово, и колючки вопьются в кожу еще глубже, до крови. «Не отвечаешь на звонки, ни с одного номера. Ника, чертовка, ты мне всю душу вынула!» Май опять обнял меня, гладя по спине. «Не молчи, пожалуйста, ты обиделась тогда на меня или на все вместе? Черт!» Я знал, что ты так отреагируешь на слова Тохи. Но этот гребаный присохший бинт нужно было сорвать именно так. Резко и больно. Но я не думал, что ты так отгородишься от меня. Мы же с тобой говорили тогда. Незадолго до этого. Тот день, проведенный с тобой, стал лучшим днем в моей жизни, веришь? Все остальное хуета, не стоящее внимания. Ничего. Как будто ничего и не было у нас. Только тот день. Наш день. «И ты моя!» Слова Майя обжигали. Сердце давно колотилось так, что грозило разорваться на тысячи кусочков. но «Ну скажи хотя бы одно слово, Ника. Люблю тебя, слышишь? Мне без тебя тошно!» Я судорожно вздохнула, услышав признание Майя. «Люблю!» — повторил он с мучительным надрывом. «Искал тебя и не знал, как к тебе подступиться, как подойти так, чтобы не обидеть». Хотел уже заявиться к тебе домой и...» Я рассмеялась. «Да, а мой папа схватился бы за охотничье ружье и отправился бы потом за решетку». Я сглотнула ком в горле. «Мои родители в курсе. Про нас. Троих. Родители в курсе, что мы втроем?» Мой голос сел, и я закончила свою фразу еле слышно. Родителям прислали фото. «Бля, та сука Рогова, да?» подлыя тварь и да и нет всхлипнула я марине фото она отослала еще она поделилась ценной сплетней с моей подругой алена в свою очередь отослала фото моим родителям а ей то какой резон удивился май она же с гошей моим лже женихом начала встречаться но наши родители опять начали тему брака на дне рождения отца объявили о свадьбе Алёна решила показать, что я недостойная кандидатура. «Свадьба? Блядь, ты за кого замуж собралась, красота моя?» «Ни за кого. Ни за кого я не хотела замуж. И за этого гоша тем более. Я хотела поговорить с родителями, рассказать, что Гоша просто прикрывается мной так же, как и я им прикрывалась раньше. Но не успела. Алёнка прислала фото раньше, чем я поговорила с родителями». Она прислала фото из семьи Гоши и моему папе. Май молчал удивлённый, потом поднял моё лицо, смахнув подушечками пальцев слезинки с щёк. «Я не знал, Ника. Бля, я думал, что ты просто губы дуешь и прячешься от меня. Я считал себя самым несчастным на всей планете, а на тебя в это время вылился такой уж от дерьма. Прости, прости меня!» Май начал покрывать поцелуями мои щеки и глаза, губы, шею. Я чувствовала, как от его поцелуев меня накрывает слабостью, выдержка куда-то испаряется и становится трудно даже просто держаться на ногах. Я всхлипнула и разревелась, потому что не было больше сил. Я вцепилась пальцами за рубашку Майя, рыдая в голос. Судорожно вдыхала аромат его парфюма и слышала его успокаивающий шепот, заверения в любви. Я скучала по нему. Очень сильно скучала. Боялась. Боялась себя рядом с ним. А оказывается, что меня без него просто не существовало. Мир накатывается сплошной стеной, вновь обретая краски и запахи, становясь шумным и звонким только сейчас. А все время без маги, как в муторном сером сне, как в лабиринте без выхода. Я понимала, какой глупостью с моей стороны было отсиживаться в тёмном углу и сбегать тогда. Но тогда моему доверию жестоко оборвали крылья, и было больно поверить во что-то другое. Снова. Но сейчас я хочу забыть обо всём плохом, что было. Я хочу просто расслабиться, наслаждаясь чувствами Мая ко мне. Столько, сколько времени нам отведено. Даже если это будет длиться очень и очень недолго. ведь май Должен уехать. Глава 58. Люблю тебя, вредина моя. Не плачь, все наладится, убеждает меня Май, целой легко и осторожно, нежно поглаживает щеки и проводит носом по шее, словно дышит и не может надышаться мной. Мы сделаем так. Мы? Спрашиваю я. Да, мы, кивает Май. «Сейчас ты отправляешься защищать свою дипломную работу и утрешь нос всем. До единого. Потом притащишь эту красную корочку своему папочке, чтобы он тоже ею утерся». Я смеюсь. Слова Майя звучат воинственно. «Так-то лучше, Ника. Нет, я серьезно. Хватит лить слезы». Я понемногу успокаиваюсь, раскрываю сумочку и поправляю нюдовый макияж. Веки глаз немного раскраснелись и нос, но это пройдет со временем. И не переживай за свою языкастую подругу. Я найду способ, чтобы ей укоротили язык. Май усмехается. Глаза становятся похожими на кусочки льда, и у меня по коже пробегает холодок. Что ты хочешь сделать? Ничего особенного. У меня есть один знакомый юрист. Очень грамотный. По сути, то, что сделала Алена, Это вмешательство в частную жизнь. Можно и попасть по-крупному. Подружку твою просто припугнут серьезным разговором. Так что ей больше не захочется даже смотреть в твою сторону. Не то что сплетничать. Все рты не заткнешь, Май. Всем и не надо. Приструнить двух болтливых и не в меру любопытных будет вполне достаточно. Веришь или нет, Ника, но без активной подпитки сплетни быстро сойдут на нет. Тем более, что ты уже закончила учебу. Май еще раз обнимает меня, говоря. «Пойдем, посмотрим, какой из тебя получится финансист». «А ты куда?» «Буду сидеть в аудитории». Май беспечно улыбается. «Во-первых, при мне никому не захочется раскрыть свой грязный рот. Во-вторых, так тебе будет спокойнее. Ты же должна утереть нос своему папочке. Помнишь?» «Тебя не пустят, Май. Меня?» пустят и даже принесут бокал воды, чтобы горло не пересохло. Я уже договорился. Считай, что у вас сегодня день открытых дверей. Для меня, разумеется. Май действует на меня как болеутоляющее и успокаивающее в одном флаконе. Собственная микстура от тревоги и напрасных расстройств. Замечаю, как вытягивается лицо Алёны, когда она видит Мая рядом со мной. Май останавливается напротив Алёны. «Добрый день. Держи, пожалуйста, сегодня свой телефон включенным. С тобой захочет переговорить мой юрист». «Не поняла», – тихо говорит Алена. «Нарушение неприкосновенности частной жизни влечет ответственность вплоть до уголовной». «Какая ответственность?» – Алена побледнела. «Май выглядит как никогда собранным и холодным, демонстрирующим пренебрежение. Он спокойно говорит моей бывшей подруге». Так спокойно, что даже у меня что-то замирает внутри. Обыкновенная ответственность, предусмотренная законами. Ответственность за незаконное собирание либо распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Могу объяснить, что понимается под частной жизнью, но юрист объяснит это намного лучше меня. Алена выпучила глаза. съежившись под холодным взглядом мая и принялась нервно теребить кончики окрашенных прядей. Кажется, Май напугал ее всего одной фразой. Я даже представить себе не могу, как она перепугается, если ей на самом деле позвонит юрист. Ты же пошутил насчет юриста? Нет, не пошутил. Сейчас позвоню ему и скину координаты не в меру любопытных девок. Май на самом деле звонит кому-то из знакомых, прося помочь, и отправляет сообщением контактные номера телефонов. Находиться рядом с Маем очень приятно и легко, особенно сейчас, когда решены все наши недомолвки. Защита диплома прошла успешно, по крайней мере, мне так кажется. С удовольствием ставлю точку в этом спектакле, думая лишь о том, что выполнила требуемое родителями. «Осталось только дождаться результатов, но я уверен, что ты справилась. Лично я бы тебе поставил 100 баллов, не меньше», — успокаивает меня Май, находясь рядом. Не торопится покидать меня, постоянно дотрагивается, обнимает, словно боится расстаться. Потом вдруг вспоминаю, что месяц Май уже остался позади. «С прошедшим тебя, Май!» «Спасибо, Вредина!» Это был самый поганый день рождения в моей жизни. Без тебя я как будто постарел не на год, а на 10 лет. Кстати, я все еще жду свой подарок от тебя. «Какой же?» – спрашиваю я, почему-то думая, что знаю его ответ. «Тебя», – без тени улыбки заявляет Май. «Но не думай, что я имею в виду только секс. Хотя секса мне очень и очень не хватает. Долгого и жаркого секса с тобой». «Не только! Хочу тебя целиком!» От слов Майя тело будто парит над поверхностью земли. Чувствую себя необыкновенно легкой и воздушной, словно пылинка, танцующая в лучах солнца. Но потом я смотрю на часы и хмурюсь. «Мне пора, Май!» «Куда?» «Папа должен за мной заехать. Я обрушила позор на нашу семью, так что сидела все время под домашним арестом. И выпускают меня только на коротком поводке». Май удивляется, спрашивая. «Это он так выразился?» «Про поводок?» «Завел собачонку вместо дочери?» Май усмехается, обнимая меня. «Ладно, Ника, отпускаю. Но не думай, что ты от меня отделалась. Ты моя, поняла? Я люблю тебя и хочу быть с тобой». «Сколько?» «Не понял. Сколько времени осталось? Ты же уезжаешь». Я задала тот вопрос, что волновал меня больше прочих. «Об этом мы поговорим немного позднее, и не только с тобой. Идет?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Сама увидишь», — загадочно ответил Май. Глава 59. Диплом я защитила на отлично, как и требовал отец. Он не стал бурно расхваливать меня, но вернул сотовый телефон в постоянное пользование. Папа начал оттаивать, но на этом поблажки закончились. Все остальное было по-прежнему. Я до сих пор оставалась непрекаянной среди семьи. По мнению моего отца, пятно позора было несмываемым. К тому же сделка с семьей Смирных сорвалась. И, наверное, отец больше злился на меня не из-за того, что я спала с двумя парнями, а из-за того, что я стала помехой его далеко идущим планам. Через два дня отец ходил по дому в благодушном настроении, причина которого мне была неясна. Ведь до этого он ходил мрачнее тучи, срываясь на домочадцев по пустякам. «Да, сегодня, как и договаривались, жду». Мне стало интересно, кого ждет отец. Этим же днем, спустя несколько часов, я увидела машину. Мая, припарковавшуюся около нашего двора. Какой наглец! Неужели он думает, что отец выпустит меня к нему?» Но еще больше я удивилась, когда этот красавец вальяжной походкой направился к дому. Его встретила наша домработница и провела в гостиную. Я спустилась с лестницы, недоумевая, что мой делает у нас дома. Через мгновение в гостиную вошел отец. Радостная улыбка сползла с его лица, когда он узнал в мае одного из двух парней, которые были на фото со мной. «Наверное, отец вспомнил и мои рисунки, и то, что Май танцевал со мной в ресторане». «Какого хрена?» – взревел отец и не выдержал, подлетев к Майю. «Мне казалось, что еще немного и отец ударит его, поэтому я кинулась вперед, повиснув на его локте. Папа!» – отец обернулся, посмотрев на меня. Он сощурил глаза и опустил руку. «Марш к себе!» «Нет, почему же?» Спокойно возразил Май. «Пусть ник останется. Пожалуйста». Май поступил еще более нагло, хотя наглее, казалось быть, быть не может. Он просто привлек меня к себе, поцеловав. «Как ты, Ника, безумно скучал по тебе». Май приобнял меня и сел на диван, не отпуская моей руки. Май выглядел невозмутимо, даже пульс его бился ровно. «Да ты совсем охренел?» — спросил отец, но уже не так яростно. Видимо, даже он опешил от наглости Майя. «А вы всех гостей так встречаете? Тебя надо было встретить кулаком. Советую убраться немедленно». Вновь начал закипать отец. «Почему? Позвольте узнать причину. Я приехал сюда не с одной целью. Первая причина моего появления известна нам обоим. Я продаю дом». а вы хотели его купить, но цена показалась вам велика. Я позвонил вам, договорившись о встрече, чтобы обсудить продажу загородного дома. Это первая причина». «Так причин еще и несколько?» «Конечно. Вторая причина сидит рядом со мной. Я приехал к своей девушке, и мне очень не нравится, что вы держите совершеннолетнюю дочь под домашним арестом». Отец рассмеялся. «Нет, все-таки я предлагаю тебе убраться, потому что с каждой секундой желание прострелить тебе яйца возрастает. Найди себе другую подстилку, а мою дочь оставь в покое». «Не понимаю, почему вы так агрессивно настроены по отношению ко мне?» улыбается Май. «Не понимаешь? Серьезно?» – взревел отец. «Я своими глазами видел фото». «Фото или реальное действие?» перебил от Май. «Вы видели фото, да?» «Да, я видел фото. И я тебе заявляю, что ты не приблизишься к моей дочери и на метр. Ясно?» «Я уже приблизился. Между нами нет и 20 сантиметров. А что касается фото, то вы уверены, что это фото не сфабриковано?» «Не...» «Объясню вам один момент. Умельцы фотошопа гораздо на все». «Скажем, взять два или три фото и слепить из них одно не составляет большого труда. Вот, например, мой друг баловался». Май достал телефон, тыкнув несколько раз на экран. Я посмотрела мельком. «Не думаю, что папа обрадуется такому», — сказала я, отводя протянутую руку Майя. Но тот упрямо протянул телефон моему папе. Тот поколебался, но все-таки взял дорогой смартфон в руки». Лицо его вытянулось и побагровело. «Май, это было лишним», — шепнула я. На фотографии, содранной откуда-то из интернета, двое мужчин держались за руки, якобы кружась в медленном танце. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Парочка явно гомосексуальная. Только у одного из мужчин было прилеплено лицо моего папы. «Это все вы тоже видите своими глазами, не так ли?» Вальяжно произнес Май. Так что состряпать из нескольких фото одно не самая сложная задача. Но на фото ты, моя дочь и еще один, блядь, мужик. Тот мужик, как вы выразились, встречался с Никой раньше, до меня. Он считался ее парнем. Неудивительно, что у них были совместные фото. Я – та же история, только длительная и серьезная. Да неужели? Прямо какой-то Версальский заговор. И для чего? С какой целью?» Зазвонил мой телефон. Это звонила подруга Алена. Я не хотела отвечать на ее звонок, но Май кивнул. «Ответь, пожалуйста, и включи динамик громкой связи». Я сделала так, как попросил Май, и через секунду услышала дрожащий голос Алены. «Алло, Ника, Ника, не бросай трубку, пожалуйста. Выслушай меня». Отзови этого юриста. Пожалуйста. Попроси Майя. Я не стану больше ничего наговаривать. Ника. Подруга всхлипнула. Он разговаривал не только со мной. Позвонил родителям, сыпал статьями и намекнул, что у родителей могут быть проблемы с бизнесом. Родители в шоке. Пожалуйста. Я больше не буду сплетничать. И моей семье не нужны проблемы. Тем более с бизнесом. Вот как. А фотографии, Алена? «Откуда они у тебя? Зачем ты послала их родителям Ники и семье Смирных?» — спросил Май. Аленка икнула и шмыгнула носом. «А Ника меня тоже слышат «Слышит, конечно же», — подтвердил Май. «Но разговаривать с тобой она не хочет. После всех подлостей, что ты сделала». «Ника», — взмолилась подруга, — «я же не хотела, чтобы так. Это вообще не я делала». Я понятия не имею, откуда у Таньки эти фото. Я ведь только с ее слов знаю, что раньше Май и Антон гуляли с одной и той же девушкой по очереди. А потом ты. И Таня сказала. Я даже не знаю, откуда она взяла эти фото. Я ведь сама ничего такого не видела. Я просто поверила ей на слово. Я не хотела, честно. Ты не хотела мне навредить, но отослала фото моим родным и родителям Гоши. сказала я, не вытерпев. «Очень подружески!» «Я не хотела, чтобы ты за Гошу цеплялась. Только и всего. Я думала, что так точно ваша свадьба расстроится. Пожалуйста, Ника, прости меня. И отзови юриста. Прошу тебя. Мои родители в шоке. Я все, что угодно сделаю, Ника!» конючила подруга. «Думаю, мы услышали достаточно. Мой юрист с тобой еще раз свяжется, Алена!» Спокойно сказал Май, сбросив вызов. Май блефовал, очень нагло и дерзко блефовал. Мне и ему, нам двоим было известно, что фотографии были настоящие. Но сейчас Май выглядел так, будто говорил самую настоящую правду. Он с невозмутимым видом перебивал все карты отца, видя выигрышную партию. И по выражению лица отца, которое менялось с каждой секунды, я понимала, что Май поколебал уверенность папы. «Я не понимаю, зачем это все?» – растерянно проговорил отец, проворачивая в голове мысль, что все сказанное им было напрасным и необоснованным. «Обычная зависть и ревность. Подлость. Вы же сами слышали, что этой девушке нравится тот парень, за которого вы собрались выдавать замуж Нику. Недолго думая, подруга быстро сляпала вот это все». и распустила гнусные сплетни. «Но она говорила о какой-то другой девушке», вцепился за последнюю соломинку отец. «Да, говорила. И что с того? Если бы вам угрожало долго и муторное судебное разбирательство с внушительной суммой, запрошенной в качестве возмещения морального ущерба, вы бы и не такое придумали. Вертелись бы, как уж на сковороде, чтобы только избавиться от обвинений». Глава 60 Отец прошелся по комнате и опустился в кресло. «Ника, это правда?» – спросил он. «Что именно?» – ответила я после недолгого молчания. «Не хочу разговаривать на эту тему. Ты уже сам достаточно высказался и поступил, как считал нужным, не разобравшись. И в ситуации с Гошей ты виноват по большей части сам». «Я не единожды говорила, что не встречаюсь с этим парнем, но вы с Марией львовны так хотели объединить капиталы, что не слушали ничего». «Но Гоша уверял», — начал отец. «Я сам с ним разговаривал. Он просил твоей руки». «Гоша просто не хочет терять приятные бонусы в виде денег и дорогих игрушек, папа». Отец растер руками лицо. На нем отразилось сожаление и раскаяние. Папа поверил Майю, и слова подруги только укрепили его уверенность. «Ника, я... Нам нужно поговорить. Позже, хорошо?» Папа выглядел растерянным. Наверное, вспомнил все обидные слова и поступки, направленные на меня. Я согласно кивнула, но на самом деле мне не хотелось обсуждать с ним эту тему. Думаю, что разговора, если он случится, не зайдет дальше сухих обвинений и дежурных фраз. Май поглаживал мое запястье большим пальцем левой руки, вызывая млеющие ощущения где-то внутри. Больше всего мне хотелось сейчас остаться с ним наедине. Не для того, чтобы заняться сексом или набрасываться на него, как оголодавшее животное. Мне просто хотелось обнять его, прижавшись всем телом, и замереть так надолго. Хотелось посмотреть в его лучистые глаза и сказать спасибо за то, что он такой необыкновенный. «Дерзкий, наглый, обаятельный, самый лучший». «Я надеюсь, что с недоразумением и в виде фотографии мы разобрались». Май вновь повернул разговор в то русло, в которое нужно было ему. «И думаю, что Нику больше не будете держать в заперти, лишив всего», – отец кивнул, сказав. «Было наломано много дров. Доверие расколотили в щепки, и будет непросто». «Будет непросто, хотя бы потому, что не всем на рты накинешь замок. Взять тех же Смирных. Не пойдете же вы им рассказывать, что все фото были сфабрикованы. В такой ситуации Нике лучше уехать». Повисла пауза. «Я видела, что отец отчасти согласен с Маем. Он и сам думал, куда бы меня отправить. Подальше с глаз, но так, чтобы контролировать. Он думал над этим, но не мог найти выход». «Уехать со мной», — сказал Май. «Ника — моя девушка. Я люблю ее и хочу быть с ней. И мне не нравится ни то, что ее имя будут полоскать грязью, ни мысли о расставании. Попросту говоря, расставания не будет. Ника уезжает со мной». «А меня ты не спросил? Ни один из вас не спросил, да? Вообще-то у Ники есть родители и семья. Семья, которая начала гнобить ее». Не разобравшись в ситуации, зло усмехнулся Май. Ника совершеннолетняя и сама может решать, как ей поступить. К тому же она окончила университет. Желанный вами красный диплом будет красоваться на видном месте, как вы того и хотели. Ника – моя дочь. Я занимаюсь ее воспитанием и благоустройством. Май расхохотался так сильно, что пришлось отереть слезы, выступившие в уголках глаз. «Послушай, парень, ты смеешься мне в лицо. Тебе лучше убраться из моего дома», — не вытерпел отец. «Уберусь вместе с Никой. Ты же поедешь со мной, родная?» — спросил Май, покрепче обняв меня. Я не верила своему счастью. Кажется, что это происходит с кем-то другим во сне, а я всего лишь наблюдаю со стороны. Но я согласно кивнула, хотела ответить, но горло сжало мучительным спазмом, а глаза начало жечь я бы не ломая за шею, уткнувшись лицом в его плечо. «Хотите сказать, что дело уже решенное, и меня никто не собирается спрашивать, что я обо всем этом думаю?» – удивился отец. «Какая наглость! И куда ты собираешься увозить мою дочь?» «В Чехию. Я давно живу на две страны. В Чехии у меня процветающий бизнес, который я собираюсь расширять». «Это будет требовать моего постоянного присутствия. И, разумеется, со своей любимой девушкой мне не хочется расставаться». Май поднялся и протянул отцу визитку, чтобы тот понял. Май не врет. Отец покрутил визитку между пальцев и отложил ее в сторону. «Ты не спросил, отпущу ли я с тобой свою дочь?» «Уверен, что отпустите. Вы настолько переживаете за свою репутацию». что хотели упрятать дочку как можно подальше. И единственное, что вас удерживало, это страх. Вдруг Ника выкинет еще какой-нибудь фокус. Сейчас мы разобрались с гнусными наговорами, но это не отменяет факта, что некоторые посторонние не прочь почесать языками. Не будете же вы развешивать по всему городу транспаранты о том, что ваша дочь не такая? Нет, вы были бы рады, чтобы слухи утихли. И они непременно утихнут. Без активной подпитки слухи быстро улягутся. Это все очень занимательно звучит, но такие вопросы не решаются за пять минут. Мне надо все обдумать. «Думайте», — великодушно предложил Май. «Только время на раздумье ограничено по срокам. Мы улетаем в Чехию в начале следующей недели». Отец расхохотался. «Откуда ты такой дерзкий и умный выискался?» хотите найти мне замену? Я единственный экземпляр в своем роде невозмутимо ответил май. Наглости тебе не занимать парень, мне нужно поговорить со своей дочерью. Хорошо, но есть еще одно, чтобы вам думалось намного лучше Обсудим вопрос, касающийся загородного дома. У меня есть отличное предложение. Время не зря не теряешь спросил отец. Да. Так что насчет обсуждения? Отец сжал челюсти, раздумывая над словами Майя. Хорошо, пойдем ко мне в кабинет.